Глава 38. Нина. На какое-то время я точно выпадаю из жизни. Впадаю в сознательную кому, при этом так и оставаясь неподвижно сидеть и смотреть на всего одно слово, решающее все. Или, если не все, то многое. Чувствую на себе взгляд Волкова. Он боится подать хоть какой-то признак жизни, чтобы меня не взорвало. А на место моего страха приходит... Опустошение. Тотальное. Все эмоции утекают, как сквозь пальцы вода. Все планы с оглушающим грохотом, стоящим в моих ушах, летят в бездну. Я беременна. Где-то краем сознания я подмечаю, что у Вика дрожит рука. Та самая, в которой он держит судьбоносный тест. Подмечаю, что дышит он тяжело и через раз. Понимаю на каком-то чисто интуитивном уровне, что он боится. Боится, что меня сейчас понесет, боится услышать от меня, что эта беременность нежеланная. Я понимаю, как больно ему будет услышать подобное. Я все понимаю, и где-то далеко, и глубоко все это запечатлеваю в памяти. Мне правда очень сильно не хочется причинять ему боль, но. Я начинаю беззвучно рыдать. Слезы прорываются неожиданно, капля за каплей, слезинка за слезинкой, увлажняя щеки, скатываясь по губам, которые моментально становятся солеными. Я глотаю их захлебываясь и плачу, всхлипываю и часто-часто моргаю. Не помогает. Сердце сжимается от боли, приходится сдавить грудную клетку ладонью. Я ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не понимаю. Скорее знаю, чем замечаю, как волков бледнеет, как пугается, как бросается обнимать, сильно, крепко, самоотверженно, как гладит по голове, плечам, спине, прижимает, успокаивает, шепчет что-то, а я даже не слышу, что. Убаюкивает в своих руках, позволяя мне просто биться в тихой истерике у него на груди, выпуская всех своих демонов наружу. Это мог бы быть. Волшебный момент. Ранимый, милый, нежный, романтичный. Десятки тысяч пар мечтают о подобном. Увидеть радость в глазах своего мужчины. Услышать тысячи признаний в любви. Разделить эту радость на двоих. Ведь это так прекрасно, когда в тебе растет частичка твоего человека. Да, у всех так. А я же, а у меня вечно в жизни все через задницу. Я не могу ни думать, ни анализировать, ни даже мыслить сейчас. Я просто реву. Мне совершенно серьезно кажется, будто это конец. Тотальный конец всего. Карьеры, отношений, свободы, жизни конец. Испорченная фигура, здоровье, упущенные возможности, боль, роды. И ответственность огромная на всю оставшуюся жизнь. Ответственность за маленького человека, который придет в этот мир. «Я не могу. Я не хочу. Я не готова!» Кажется, я повторяю это вслух. Раз за разом три предложения по кругу. Заикаясь, забиваясь, путаясь, сливая поток слов сплошное «не-не-не». Психую, меня трясет. Вырываюсь из рук Вика и, подскочив на ноги, все еще беззвучно глотая соленые слезы, Мельтешу по комнате, вцепившись пальцами в волосы. Вик подскакивает следом. «Тони, успокойся, слышишь?» «Не слышу». «Выдыхай». «Нет». «Нет, нет и нет! Как это могло случиться?» «Когда это произошло? Почему мы оказались неосторожны?» «Срок больше трех недель. Как мы такое допустили?» Вскрикиваю в конце концов, а губы по-прежнему дрожат. «Когда? Почему сейчас, Вик?» Оборачиваюсь, и руки опускаются от бессилия. «Я... я не готова к такому. Ты... ты должен меня понять. Я не... не хочу. Я не... не знаю, Господи!» Волков бледнее мело. Лицо напряжено, взгляд, устремленный в мою сторону, убитый. И убила его я. Своими словами, своими слезами, своим полным отсутствием радости. Уничтожила, буквально зная, как сильно он хотел детей, наших с ним детей. Честно клянусь, я даже пойму, если прямо в этот момент, прямо здесь и сейчас он решит от меня отказаться. Бросит, послав лесом вместе со своими бесчисленными «не». Соберет вещи и уйдет, потому что да, да, я такая. Я не нормальная, не идеальная, я готова. Но Волков не делает этого. Взять себя в руки дается ему непросто. По лицу вижу. И еще сложнее ему дается самообладание, с которым он жертвует таким радостным для него моментом ради того, чтобы успокоить меня, для которой эта ночь и этот тест стали маленькой смертью. Я понимаю, конфетка. Правда. Это, это, блядь, неожиданно, да. Но уже случилось. Ребенок есть, беременность есть. И это наша с тобой, понимаешь? Подходит, в глаза смотрит, ладони за плечи кладет, сжимает. Разве это так уж плохо, что у наших с тобой чувств будет продолжение плохо? Я отрицательно машу головой. То ли да, то ли нет, и сама не знаю. Сиплю. Но не сейчас же. Не вот так. Как так? Это... это должно было быть осознанно. Мы должны были решить, решиться. И... Я не хочу, Вик. Не могу я, я не готова. Морщусь. Говорить получается с трудом. Стыдливо прячу взгляд, так как в голове крутится страшное слово «аборт». Оно бросает в холодный пот, подгибает от страха колени. Это убийство, это ужасно. Но, мамочки, как же мне страшно. И как же я запуталась. Волков обхватывает ладонями мои щеки и заставляет снова смотреть ему в глаза. Вряд ли я когда-то видела столько мольбы и боли в них одновременно. Они красные, как и у меня. Вик, может, и не рыдал на взрыд, но внутри у него душа перевернулась. Вижу, знаю. Челюсти сжимает, кадык нервно дергается. Взгляд бегает по моему лицу. Подушечки больших пальцев гладят растеряно. Зато его слова звучат решительно. «Не вздумай, слышишь? Даже думать не смей. Я знаю, что тебе страшно, Кулагина, и мне пиздец как страшно. Но еще месяц назад я о таком даже боялся мечтать, слышишь? В тот момент, когда ты появилась в Сочи, даже в самых бредовых фантазиях я боялся заглянуть настолько далеко. А теперь ты хочешь избавиться... От нашего ребенка, Это наша плоть и кровь. Наш маленький человек, ты понимаешь, что я тебе говорю? Не смей. Да, неожиданно. Да, может, не вовремя. Но, мать твою, для такого никогда не бывает вовремя, конфетка. Я не справлюсь, Вик. Шепчу одними губами. Справишься. У меня работа. «У меня переезд, у меня жизнь, которую я не могу сейчас поставить на паузу из-за беременности. А потом, представь, какой я стану. Страшный, толстый, и вообще я...» «Дура ты!» — бросают мне в лицо от души. «Да не могу я, понимаешь!» Кричу от боли, впиваясь пальцами в запястье Волкова, царапаю его, оставляя следы от ногтей, не рассчитав собственных сил. Но Вик даже не дрогнул. «Можешь. Все можешь, и совсем справишься ты, сильная девочка». «Не сильная я. Я трусиха Волков. Трусихой всегда и была». «Значит, я сильный, Кулагина. А тебе и не надо. Тебе надо просто любить меня и быть рядом, ясно? Нас двое. Мы через все пройдем вдвоем, вместе. Я с тобой здесь, сейчас и всегда». Можешь даже в этом не сомневаться. Я люблю тебя больше жизни. Я готов с тобой хоть в огонь, хоть в воду, хоть на луну. И ты это знаешь. Знаешь ведь? Неуверенно киваю. Знаю. Мы поженимся. Я на руках тебя носить буду. Все, что угодно, слышишь? Ты не одна. И одна никогда не будешь. Твои страхи — это глупости, которые просто надо победить. Я не смогу стать хорошей матерью, как ты не понимаешь. Я не знаю, что значит быть мамой. Вик, я потеряла ее, когда мне было всего пять. Пять! Совершенно маленький, потерянный, угрюмый и ненавидящий жизнь человечек. Ты подумал, а если со мной что-то случится? Если с нами что-то случится, кому мы оставим нашего ребенка? Этого ты не можешь знать ни сейчас, ни завтра, ни через десять лет, Тони. Звучит уже мягче. Никто из нас не знает, сколько нам отмерено в этой жизни, но это не значит, что нашему ребенку уготована такая же, как тебе, судьба. Мы оба здоровы, мы оба молоды, мы в состоянии поднять хоть целую футбольную команду. Ну же, Кулагина!» Вик улыбается. Глаза на мокром месте, а он улыбается. Вот только я не готова разделить его радость. Меня как в болото засасывают собственные страхи. Они, подобно липким щупальцам, ползут из всех щелей, окутывают, обнимают, обволакивают, нашептывая ужасы, заставляют бесконечно крутить в голове «А что? А если? А как?» Их так много, что они сдавливают виски. Голова начинает кружиться. Сомнения утягивают меня в свою темноту, и картинка перед глазами неожиданно начинает пылать, а потом окончательно чернеет. И я падаю в первый в своей жизни обморок. В Сочи лететь нам все равно пришлось, несмотря на завтрашний прием у врача. Немногим позже, после завтрака, мне позвонил риэлтор, который занимался поиском нежилого помещения под новый офис моей фирмы. Здание новое, привлекательное, площади улетают, как горячие пирожки. Пришлось с боем убедить Вика, что возвращение домой сегодня необходимо. Клятвенно пообещав ему, что завтра в Москву к моему врачу мы снова полетим вместе.